Глава вторая. Уютный домик. Биш удивился такому неожиданному появлению Птии. Ему никогда не доводилось видеть существ, передвигающихся по воздуху. Признаться, он думал, что жить можно только в воде, а в воздухе все живое умирает». Не раз наблюдал Биш, как буря выбрасывала на его берег беспомощных морских обитателей — моллюсков и рыб. Все они погибали. Всякий раз сердце Биша сжималось от сострадания, но помочь он ничем не мог. — Вы так прекрасны! — прошептал Биш птии, деловито расхаживающий туда-сюда по его макушке. «Откуда вы взялись?» Птия молчала, ведь ей было совсем не до Биша. Птию интересовали исключительно сухие травинки, торчащие из расщелин между серых камней. Травинки нужны были Птии, чтобы устроить дом уютный, теплый и надежный, точно такой, как у ее матери. Этот дом защитит Птию и будущих ее птенцов от врагов и непогоды. Там, где раньше жила Птия, у нее было много врагов. Огромные ящеры летали по небу, приводя в трепет Птию и ее сородичей. Как-то раз... Гиганты с хищными клювами и перепончатыми крыльями заполонили все небо, на время затмив даже солнце. Что было дальше, Птия плохо запомнила. Услышав, как громко кричат ее сородичи, она испугалась и улетела. Птия летела долго, над землей, а потом над океаном. Так долго, что в какой-то момент у нее кончились силы, и она решила упасть. Прямо в воду, ведь больше было некуда. И вдруг на горизонте она увидела черную точку. Правда, это был вовсе не Биш. А кто, вы потом узнаете. До Биша Птия добралась через три дня отдохнувшая, довольная и с полным клювом еды. — Вы очень грациозная, — сказал Птии Биш, наблюдая, как она перепрыгивает камни. — Кто вы такая? Птия не удостоила его ответом, не потому, что она была гордячкой, просто она сама не знала, как правильно ответить на этот вопрос. Через миллионы лет, в 1861 году, ученый с красивым именем Герман фон Майер найдет останки существа, похожего на птию. Люди назовут его археоптериксом, самой первой птицей на Земле, и поместят в музей. У птии получилось замечательное гнездо ровная и аккуратная. Она свила его прямо в камешках, ведь ничего другого у Биша не было. «Вы сделали это сами?» Биш был потрясен до глубины души. Рыбы не умели строить гнезда. «Конечно, сама!» после паузы ответила Птия. И Биш, наконец, услышал ее чудный голос. Он был глубоким и хриплым, совсем не таким, как у разговорчивых предков-дельфинов. Удивительный голос. С этими словами Птия забралась в гнездо, снесла яйцо и принялась его высиживать. Иногда Птия засыпала, но в основном она была на чеку, то и дело поглядывая на голубое небо. В нем не было ящеров, правда, иногда из океана выпрыгивали летучие рыбы. Спросонье Птия отпугивала их взмахом широкого крыла с тремя когтистыми пальцами. — Какая вы смелая! — восхищался Биш. Птия закатывала глаза, она была не расположена к разговорам с островом. Ей хотелось тишины, покоя и поскорее вывести птенца. Но это у нее не получилось, потому что яйцо оказалось пустым. Вероятно, птия была последним археоптериксом на земле. А может и нет, наверняка сказать сложно. Не расстраивайся, пытался успокоить загрустившую птию Биш. Я поймал тебе рыбешку, хочешь? Угу, кивала птия. Когтистыми крыльями подхватывала она с берега рыбу и с урчанием проглатывала ее. От переживаний у птию разыгрался чудовищный аппетит. «Когда я был совсем маленьким, — рассказывал Биш, — я думал, что на небе целых два солнца. Представляешь, утром одно встает из океана, вон там, а вечером в него опускается второе, только уже совсем с другой стороны». «Ты глупый? — удивлялась Птье два солнца надо же такое придумать а сколько по твоему у нас лун порой мне кажется что их бесчисленное множество мечтательно восклицал биш ведь всякий раз луна абсолютно новая каждую ночь ты не замечала нет иногда она Такая круглая и яркая, что освещает собой дальний край океана. В другой раз светит сдержанно и похоже на хвостик электрического ската. Порой она прячется за облаком, отражаясь в воде лишь серебряными бликами, а бывает исчезает совсем, медленно угасая. Я видел это всего несколько раз в жизни. — Я один раз видела бордовую луну, — сообщила острову Птия. И я. В ту ночь с обратной стороны стояло второе солнце. — Не городи глупости, с обратной стороны еще какой-то. Солнце одно, оно просто ходит туда-сюда, сюда-туда, по небу. Вернее, летает, точь-в-точь, точь, как я. — Извини, — спохватился Биш, — просто я нигде никогда не бывал и мало что знаю. — Зато я была много где, — сказала Птия и, подумав, добавила, — хочешь, расскажу. — Хочу, — обрадовался Биш. И Птия ему рассказала про разное, в том числе и про черную точку на горизонте. Много лун спустя именно с нее начнутся невероятные приключения бишеп Рока.